Глава 23. Я отправился навестить Брамса IV в его офисе на отео гроте Валентрасы. Раньше она называлась Вильгельмш-Трассе. Часть ее за стеной до сих пор так и осталась. Комплекс зданий, где был офис, тоже именовался по-новому. Прежде это был грандиозный квартал, занятый Министерством авиации. Комплекс выстрел Герман Геринг для своих неуживчивых бюрократов. Немногие нацистские правительственные здания уцелели здесь, в центре города, во время битвы за Берлин. В отделе по приему я заполнил бланк с указанием цели посещения, и меня провели наверх. Там я встретился лицом к лицу с тем, кого искал. С человеком, который, по словам Дики, вернулся из забытого богом маленького местечка в Тюрингенвальде. «Сделал он это, чтобы вытащить меня из укрытия в узкой аллее позади музея Гёте в Эймаре. Это произошло всего за несколько минут до того, как меня должны были арестовать. Такое забыть невозможно. Бог весть в силу какой причины некий чиновник в лондонском центре назвал шпионскую сеть именем Брамса. И вовсе непонятно, почему интересующий меня человек получил в этой сети порядковый номер четыре». Под этим номером он значился у нас уже несколько десятилетий. И в силу этих причин номер до сих пор служил ему именем. А по-настоящему доктор Вальтер фон Мунте. Однако ввиду того, что он жил в пролетарском государстве, называвшемся Германская Демократическая Республика, ему пришлось отказаться от горделивой приставки фон. Мунте был высоким, мрачного вида человеком около 60 лет. Морщинистое лицо, очки в позолоченной оправе, копна слежавшихся седых волос. Он был крупным мужчиной, но выглядел болезненным. Старомодные манеры, опущенные плечи, придавали ему подобострастный, совсем не современный вид. На нем был тщательно выглаженный черный костюм, однако изрядно поношенный. Тоже впечатление оставляли рубашка с твердым воротничком и черный галстук. Он потерял руки наподобие Диккенцевского гробовщика. «Бернт», — начал он, — «не могу поверить, что это ты, спустя столько лет. Мы в самом деле давно не виделись? Тогда ты даже не был женат, а теперь, говорят, у тебя двое детей. Или я неправильно понял?» «Ты понял все правильно», — сказал я. Он стоял возле рабочего стола и смотрел на меня. Я подошел к окну. Рядом проходила стена. Отсюда проглядывались развалины железнодорожного вокзала Анхальтер. Если бы я поднялся этажом выше, то, вероятно, увидел бы кафе Лэшнера. Я как бы незначай потрогал распределительную коробку телефонной линии, прикрепленной к оконной раме. Потом взглянул вверх на соединение проводов электросети. Он догадался, что меня беспокоило. «Микрофонов нет». Наш офис постоянно проверяют на наличие таких устройств. И грустно улыбнулся. Доктор Монте выждал, пока я сяду на современной форме пластиковый стул. И всед за мной опустился в свое кресло. — Хочешь завязать с работы? — негромко спросил я. — Времени в запасе у меня осталось мало, — сказал Монте. Вид у него был спокойный и сосредоточенный. — К чему такая спешка? Ты знаешь, от чего, ответил он. Один из ваших сотрудников в Лондоне постоянно информирует КГБ. И рано или поздно, но ты на особом счету, заметил я, к тебе индивидуальный подход, в отличие от других. У КГБ надежный источник информации, сказал Монте. Это должно быть один из самых высокопоставленных чиновников в Лондоне. В Лондоне хотят, чтобы ты остался на прежнем месте. Настойчиво, — произнес я, — по меньшей мере, года на два. Лондон похож на Оливера Твиста. Ему всегда хочется чего-то еще. Значит, ты явился из-за этого? Сказать мне, чтобы я остался? Это одна из причин, — признался я. Зря теряешь время, Бернт, но все равно я рад тебя видеть. Они будут настаивать. Настаивать? Он задумался. Возможно, над степенью вероятности того, что Лондон силы вынудит его остаться здесь. Одновременно он начал осторожно отрывать перфорированную кромку от блока почтовых марок. Как они могут вынудить? Если я перестану посылать им информацию, что они могут сделать? Выдать меня? От этого пострадает вся секретная служба. Не может быть и речи, чтобы Лондон тебя выдал, и ты это знаешь. «Ну а какие санкции в таком случае существуют? Как меня принудить?» Почтовые марки у него теперь выглядели очень аккуратно. Монте принялся комкать полоску, оставшуюся от перфорированного края. «Ты должен отказаться от мысли перебраться на запад», — сказал я. «Мне кажется, ты настроен уехать именно туда». «Этого хочется моей жене. Она мечтает побывать на могиле брата». Его убили во время войны в Тунисе. В детстве они очень дружили. Но если это невозможно, то что поделаешь? Он развернул перфорированную полоску, потом разгладил ее ладонью. «А ты мечтаешь повидаться со своим сыном в сан паулу Он долго не отвечал, перебирая пальцами оторванную кромку. Казалось, он ни о чем не думал. «Ты такой же въедливый, как всегда, Бернтон. Я должен был догадаться, что ты проследишь, куда идут денежные переводы. Холдинговая компания в Люксембурге, она получает деньги из Байериши, банк в Мюнхене и переводит их в отделение Банка Националь в Сан-Пау. Не слишком надежное прикрытие, заметил я. Счет этой издательской компании не свидетельствует об активной деятельности и не может никого обмануть. Кому еще об этом известно? Мунтой снял латунную крышку зателевшего письменного прибора и заглянул в чернильницу. На дне чернил сухой осадок. Я никому об этом не сказал. Ценю это, Берн. Ты спас меня в Эмери, напомнил я. Молод ты был, нуждался в помощи. Буша они арестовали на следующий же день. Он снова катал в комок клейкую полоску и с завидной точностью метнул его в сухую чернильницу. Опустил латунную крышку. Это было так давно. Его адрес дал им я. Это мне известно. Кто знал, что бедняга снова вернется домой? Я бы поступил так же. Только не ты, Бернт. Ты сделан из более прочного материала. Поэтому именно меня послали сказать тебе, чтобы ты продолжал работу. В ответ он даже не улыбнулся. Не поднимая головы, он спросил. Предположим, я помог бы тебе найти предателя в Лондоне. Вот в чем дело. Вот в чем причина всех его сообщений о трудностях в работе. Я молчал. Доктор Монте ничего не ведал о положении в лондонском центре. Он знал только Салиса. Тот был его другом и руководил его работой много лет назад. Да и Салис имел теперь весьма относительное касательство к нынешнему руководству делами лондонского центра. Он-то наверняка не был предателем. Мунте заговорил снова, продолжая нервно играть с письменным прибором. Я не могу назвать его имя, но знаю способы и средства, чтобы установить личность. У меня доказательства, какие удовлетворят даже законный суд, если уж в Лондоне решили придерживаться формального курса. Возможно, он имел в виду Джалса Трента. Нужно было выяснить, не пытается ли Брамс четвертый. сучить мне то, что у меня уже есть. Как ты это сделаешь? Какие у тебя доказательства? Ты поможешь мне уехать? Одному? С женой? Вместе? Только вместе. Мы не можем разлучаться. Теперь я был уверен, что он собирается рассказать про Джесса Трента. Любопытно, удалось ли КГБ выяснить, что мы используем того в игре. Но чтобы согласиться помочь Монте уехать, Их данных было недостаточно. Возможно, он догадался, какого рода мысли бродили у меня в голове. «Я имею в виду некоего сотрудника, имеющего доступ в Лондонский центр информации», — сказал Монте. Он наверняка ожидал увидеть мое удивление. Не всякий даже краем уха слышал о существовании такого объекта. Пропуск туда имеет код с пометкой автомата. Я старался сохранять внешнее безразличие. Жестокая истина выявлялась неумолимо. Код с пометкой «Автомат» использовался лишь для узкого круга руководящего состава Лондонского центра. Через компьютерную сеть центра эти специально отобранные сотрудники получали автоматический выход, отсюда название «Автомат», на Банк данных Центрального разведывательного управления США. Если здесь, в Восточном Берлине, получили распечатку агентурных данных с пометкой «Автомат», Значит, предательство было масштабным. Речь таким образом шла не о Джайсе Тренте, но о более крупном агенте, который работал напрямую с оперативным отделом. Когда ты можешь представить доказательства? Сегодня вечером. А когда бы ты хотел уехать? Такой поворот событий менял все. Если Брамс IV способен помочь разоблачению хорошо замаскированного советского агента, Лондон наверняка захочет заполучить Мунте для дачи показаний. Ты знаешь, Бернт, каковы женщины. Моей жене наверняка потребуется несколько дней на то, чтобы все это обдумать. Полетишь со мной в Лондон завтра, но прошу уяснить следующее. Если ты не представишь мне бесспорных доказательств, необходимых для поимки советского агента, наша сделка аннулируется. Я дам тебе в руки четыре рукописных страницы информации. Устраивает? Рукопись? Заведомая липа. Ни один агент не способен на такую глупость. Тебе ли не знать? Ты так думаешь, Бернт? Иногда, когда человек устал, или время позднее, бывает трудно соблюсти необходимые предосторожности. Возможно, виноват офицер КГВ в советском посольстве в Лондоне. Направил оригинал вместо того, чтобы перепечатать текст. Или чиновники здесь, в Берлине, которые подшили документ к досье, не подумав. Мне жаль этого агента, Бернт. Я понимаю его чувства. Донесение написано от руки. И никто, никто здесь не обратил на это внимания. Многие наши бумаги написаны чернилами. Наше техническое оснащение отстает от Запада. Донесение читается легко. Разборчивый почерк, очень аккуратный и завитушками. Из Лондона? Может быть, это почерк Фионы? Ее никто не мог подставить. Я служу в банке. Наши меры предосторожности не слишком изобретательны. Речь идет об очень интересном, сверхсекретном докладе относительно поддержки фунта стерлингов, предложенных Bank of England. Я разобрался в сути только потому, что подобные темы меня всегда интересовали. «Ты говоришь, достанешь этот доклад к сегодняшнему вечеру?» «Да, я знаю, где он находится». Напомни, жене, ничего не брать с собой, кроме того, что она не надета и находится в карманах. Мы это обсуждали уже много раз, Бернт. Ни друзья, ни родственники не должны вас провожать. Не берите с собой собачек или попугаев, а также альбомов с семейными фотографиями. Она это знает, заверил Монте. От этого не легче, заметил я. Не пугай ее, но она должна понять, что рискует жизнью. Она не из трусливых, Бернт. Очень хорошо. Встречаемся в девять часов, мой друг. Ты сможешь найти дом пионеров в Вильхайде возле Кипенника. Отсюда туда 25 минут по надземной дороге. Комната Г-341. Документы будут при мне. Найду. Мунте поднялся, запрокинув голову, и вздохнул, как человек, очнувшийся после долгого сна. Наконец-то решение принято, — молвил он. «Ты понимаешь, что это для меня значит, Бернт?» «Мне нужно позвонить жене в Лондон», — сказал я. «Если я не даю о себе знать, она начинает беспокоиться. Откуда можно связаться по коду, чтобы никто не послушал? «Вот по этому аппарату. Я звоню на Запад по нескольку раз в день. Все нормально. Набери девятку, потом свой номер», — отвечал он. «Такие звонки не контролируются, но регистрируются». Так что будь осторожен, Бернт. У нас свой код, объяснил я. Разговор на семейной темы. Я упомяну о документе, написанном от руки. Она все поймет.